Горский. Странно и даже нелепо, но эта женщина совершенно лишала Горского связности мысли. Было ведь простое решение: выйти из машины, попросить ж а с м и н там подождать и предупредить Стаса. Но до последней минуты, когда внедорожник ш у р ш а колесами, въехал на территорию дома Горского, он не сообразил, что можно так сделать. Хорошо еще понял в решающую минуту. А ведь ларчик так просто открывался, но в обществе Жасмин, ее близость почему-то превращали Горского в жуткого т у г о д у м а и с рациональной нотки переключали на эмоции. Те били через край и еще меньше позволяли спокойно мыслить. Чудеса да и только, чтобы женщина так на него действовала. Влад совершенно тонул в сладком м а р е в е близости Жасмин, подвисал, глядя на нее без всяких мыслей. Или вдруг начинал фантазировать, как они вместе провели бы время, даже не обязательно в постели, просто рядом, в доме, у камина, разговаривая и держась за руки. Хорошо соображалка все-таки включилась. Егорский решил проблему еще до ее появления. Стас как раз обходил дом, как порядочный охранник и одновременно смотритель. Горский застукал Хмельницкого в одном из комнат первого этажа и сразу все объяснил. Стас понял без лишних вопросов, взял под козырек, и уже через пару минут Горский показывал ш а с м и н дом, а Матвей неожиданно зацепился за оружие Хмельницкого и азартно рассматривал уже разряженный пистолет. Вроде бы г о с т и все в особняке нравилось, но она казалась к а к о й т о слишком задумчивой, пожалуй, дезориентированной. оглядывалась по сторонам и будто что-то заподозрила. Горский изо всех сил пытался развеять сомнения Жасмин и на ее вопросы придумал очередную уже легенду. Ему б ы уже не картины, книги писать, как говорилось в одном старом советском фильме, бессмертном место встречи изменить нельзя. Ну правда, сочинял Горский в последнее время вдохновенно и буквально на ходу. Все больше переживал, что их отношения с ж а с м и н наполняются новой ложью, но остановиться не мог, да и не хотел. Сейчас ему было важно убедить ее, уломать, а проблемы можно решить и потом. В конце концов, ну что такого он ей сказал, что дом раньше предназначался для него самого? Это была чистая правда. Да, он приправил ее ложью о том, что теперь передал особняк фирме и там жили аниматоры. Но разве так не могло случиться? Все равно особняк пустовал. Игорский пытался изобрести ему какое-то применение. Да и парочка аниматоров там правда перекантовалась несколько недель. Снова с Владом творилось нечто необычное. д о с т р а н н о с т и о с т р о с л а д к о е как торт с перчинкой. Оно постоянно держало в тонусе и одновременно разливалось по телу каким-то совершенно ребяческим восторгом, весельем. Потому что жасмин рядом, потому что они разговаривают, потому что они все еще вместе. Мало того, что Горский напрочь лишился своих выдающихся, как он всегда считал, качеств, способности мгновенно соображать, как решить проблему, почти патологической правдивости, решительности и уверенности в своих действиях, так еще и уверенность в себе теперь давала одну трещину за другой, как автомобильное стекло после аварии. Зачем Горский искал оправдания своим действиям и словам? Зачем? Разве он хотел сделать что-то плохое? Разве пытался заманить Жасмин в ловушку? Он лишь старался дать ей отличное жилье, причем совершенно бесплатно, чтобы устроилась с комфортом и не тратилась на гостиницу. Так почему же он все время ищет оправдания своим действиям, недомолвкам, обманом, хотя все они служат хорошей цели? Конечно, п если р е е с ь Жасмин во с о б н я к Влада, он смог бы в любую минуту добраться до нее из своего дома, потратив максимум десять минут: зайти, пообщаться, поговорить, просто посидеть вдвоем или с Матвеем. Но ведь не это же главное. В машине Матвей снова заснул, а Жасмин принялась высказывать свои сомнения и опасения, которых оказалось больше, чем хотелось и представлялось Горскому. А как же школа Матвея? Как он отсюда доберется? Есть два варианта. В поселке отличная школа для местных. Туда в очередь выстраиваются. Но я могу договориться, чтобы Матвей туда перевелся. Хм, зачем? Ведь это наше временное жилье. Потом переводиться обратно, что ли? А и правда, зачем? Горский сам поразился ходу своих мыслей. Перевести Жасмин в свой дом? Перевести ее сына в местную школу? Он словно готовил эту женщину и ее ребенка к жизни с самим собой, не навязчиво так, тихой сапой. И все получалось так естественно, будто все н у т р у Горского этого хотело, жаждало со страшной силой. Хм, вот эта задачка. Это тебе не дважды два, это чувство, отношения, привязанности. Мой водитель может довозить Матвея до школы минут за сорок. Тогда ему придется раньше вставать. Только не говори, что из центра города, где вы сейчас живете, по нынешним пробкам вы добираетесь до школы в другом районе сильно быстрее. М, нет, но решение довольно простое. Если не считать той незначительной мелочи, что я опять о д а л ж и в а ю с ь перед вами. Ее суровый взгляд п р о ж з г Горского н а с к в о з ь А не желание от него зависеть почему-то резануло по больному. Естественное ведь, вполне понятное желание. Что за хрен ь с ним творится? Почему от слов Жасмин под ребрами вдруг закололо и в горле резко пересохло? Не о д а л ж и в а й т е с ь Просто п о л ь з у й т е с ь тем, что я сделал бы для любого работника нашей фирмы. Врал и не к р а с н е л опять. Э, Что-то мне в это слабо верится. Не обижайтесь, но мне кажется странным, чтобы владелец фирмы принимал в жизни ее работников такое живое участие. Ну так спросите у моего компаньона Радифа з а г л я д и н о во. Прямо на следующем мероприятии вы планировали сходить на бои? Вроде бы уже завтра. Да. Ну вот и спросите. Горский не сомневался, что Радиф поддержит его ложь. Хотя еще даже не спрашивал компаньона. Впрочем, з а г л я д и н о в еще помнил, как завоевывал свою нынешнюю жену, и часто помогал друзьям с аморными проблемами. Спрошу. Задумчивый тон и взгляд ж а с м и н ясно говорили, что Горский ее не убедил. И Влад мысленно выругался. Ну да, все его сказки красными нитками шиты, а ж а с м и н женщина умная, наблюдательная, умеет анализировать. Неудивительно, что она не торопится верить в р о с к а з Негорского. Удивительно другое, что Владу так важно ее убедить. Он прямо из кожи вон лез. Аж сам поражался, что сделала с ним эта женщина и как, как ей удалось сотворить с Горским то, что еще ни одной не удавалось. Допрос с пристрастием продолжался всю дорогу, и Горский опять сочинил целую пьесу. Чтобы жасмин не пошла на попятный, и впрямь пора переквалифицироваться в писателя. Начать с романтических книг про миллионеров, влюбленных по уши в простых женщин. Тем более, что у Горского была куча и с т о р и й из окружения: Радив и его жена, Баженов Вельский и его супруга, Оленив и его ненаглядная Олена. Хоть сейчас садись и пиши. Зачем вам нужно было заходить первым и нас оставить в машине? Я ведь говорил, Стас мог устроить п и р у ш к у или женщину привести. Я хотела убедиться, что Матвей не увидит ничего шокирующего. Что-то не похож Стас на того, кто затевает гужбаны или вертепы. Внешность обманчива, одинокий мужчина, один в доме. У него же внук. Жена умерла не так давно. несчастный случай. И горюющий вдовец, бывший морпех, пустился во все тяжкие. Я этого не знал, поэтому и решил проверить. Значит, все дело в моем сыне. А тебе хотелось бы, чтобы он застал постельную сцену? Нет. Вот и я так подумал. В ближайшее время в дом кто-нибудь еще заселится? У вас ведь много аниматоров. Сама видела. Как я говорил, оттуда съехали несколько недель назад. Пока вселение не планируется. У нас нет и н о г о р о д н и х новичков, которым срочно требуется жилье, но все возможно. И кто же следит за порядком в этом странном общежитии? Обычно мы назначаем главного. В нынешней ситуации, думаю, это будет Стас. Мм, как совпало, что он отлично подходит на эту роль. Бывает. Горский так и не понял, поверила она или же нет, но очень хотел надеяться на первое.